Эпилог. Софья. Надеваю свадебное платье и не верю, что этот день настал. Внутри все кипит, мне жутко жарко, но я безмерно счастлива. Я выхожу замуж за чудесного и заботливого мужчину, пусть и с придурью, но так даже веселее жить. Он постоянно в движении, значит, рядом с ним я всегда буду развиваться. Сестра подрастает, и я вижу, что в ее глазах горит огонек. Она тоже очень полюбила Мишу. Он заменил ей отца. Надеюсь, и дальше все будет так же. Я вообще думаю, что из него получится великолепный отец. Главное, чтобы он не страдал гиперопекой. Ромка купил себе квартиру недалеко от нас и отлично устроился в ресторане. Кажется, ему действительно нравится такая работа. Хотя чему я удивляюсь? Менеджмент и управление — его специальность. Выхожу из своей спальни, прихватив подарок для жениха. Не смогла устоять и решила немного пошутить. Стойко прохожу церемонию бракосочетания, хоть и умираю от жары. Жду, когда мы уже окажемся в нашем ресторане. — Миш! — улыбаюсь, как только заходим в Софию. — Да, солнце. Нежно смотрит мне в глаза, вижу, что он рад не меньше моего. «А ты сильно обидишься, если в свадебное путешествие мы поедем куда-нибудь в другое место?» «Тащу супруга в наш лаунж. Поспокойнее, что ли?» «Нет», — мотает головой, а в глазах вижу много вопросов. «Что-то случилось?» «Вообще-то да. Киваю и достаю из сумочки продолговатую коробочку. Это тебе!» Протягиваю подарок и слегка улыбаюсь. Миша открывает крышку и замирает. Смотрит долго. Начинаю волноваться. Может, он не знает, как выглядит тест на беременность? Это... Указывает на коробку. Да. Поджимаю губы. Кажется, прошлый месяц был слишком продуктивным. Обалдеть! Выдыхает. Это точно? Абсолютно! Улыбаюсь. Вот это да! Я буду папой! «Вот это да! Я буду папой!» Чуть не орёт на весь ресторан. «Никогда не думал, что буду так счастлив!» Миша подхватывает меня на руки и целует. «Вы что здесь шумите?» Первой на пороге появляется Надежда, а вслед за ней забаливаются Ромка со Златой на руках. «Сказала?» Спрашивает брат. «Да, киваю». «Я не понял». Удивляется. «Все кроме меня в курсе, что ли?» ты был так занят подарками нам? А вот я и подумала, что и тебе сюрприз устроить надо. Солнце моё! Как же я тебя люблю! Миша снова целует меня, а я хочу. Мне теперь ничего не страшно. Я точно знаю, что рядом с Мишей я все смогу. М -м -м -м. Усмехаюсь. Это, кстати, шоколадка настоящий тест дома. Сладкая, улыбается Миша. Все как ты любишь. Конец книги читала Ева Лин.